Глава девятая Этим вечером я снова вынула куклу из тайничка. Мне нужен был не совет, а ответ. И я спросила, «Это крестная Эллы сделала что-то с конем?» Кукла едва заметно моргнула. «Для того, чтобы герцог не мог быть рядом с принцем?» «А чего не убила?» Кукла, казалось, чуть растянула в улыбке нарисованный рот. «Ах, да!» «Она же добрая фея!» — протянула я и прошлась по комнате, прижимая куклу к груди. «Но ведь он может умереть и от гнилой горячки, и от лихорадки, и от этого лекарства, если выпьет слишком много!» Фея ночи не подавала никаких признаков жизни. «Ну, хорошо. Значит, моя очередь!» — сказала я и спрятала куклу обратно. Подумав немного, я постучалась к кузине. «Что такое?» — спросила она. Кажется, Агата пыталась заштопать чулок. И хоть получалось у нее плохо, я промолчала. Я тоже не сходу научилась стряпать и чинить вещи. Пойдешь со мной завтра по воду?» «Ну, а зачем? Ты все равно не даешь мне вёдра носить». Я слышала от кухарки господина Тимме, что принц завтра собирается на охоту, а когда он едет на охоту... то, бывает, срезает дорогу через наш квартал. Так что вдруг увидим!» Агата подскочила и захлопала в ладоши, а потом кинулась мне на шею, разроняв рукоделие. «Какая ты выдумщица!» «Перестань!» «И подбери нитки с иголками, не то наступишь!» сказала я, отстраняясь. «И тише! Тетушка услышит!» Кузина кивнула и полезла под кровать за катушками ниток, а я вышла на задний двор. Осторожнее, Маргарет», — сказала феи ночи, соткавшаяся из теней, особенно густых лунной ночью. Я не возьму в толк. Что ты затеяла, но чаши весов колеблются слишком сильно, настолько сильно, что я могу выполнить еще одно твое желание. Или даже два. Пускай черный герцог поправится поскорее, попросила я. Мне в одиночку не сладить с этим делом. «Но я постараюсь сделать, что сумею. Вы ведь можете?» «Такую ерунду?» «Конечно», — улыбнулась она. «А для себя? Ничего не хочешь попросить?» «О чем мне просить? Отца не вернуть?» Тут я примолкла, вспомнив слова герцога. «Ума своего хватает. Деньги имеются. А красоты? Вы же сказали, что не можете наколдовать ее. Разве не так?» «Ну, а как же другое?» Неужто ты не хочешь любви того же принца? Наколдованный? Не хочу, ответила я. Не настолько я страшна, чтобы выпрашивать любовь. А вот если бы принц завтра проехал мимо колодца, когда мы с Агатой пойдем поводом. Сущая ерунда! Это все? Я только повторю вопрос, можно? С куклой все же разговаривать сложно. Конечно. Конь герцог ведь понес не просто так верно. Я видела. Это умный зверь. Послушный. На нем нет никаких следов. А по словам хозяина, Браст понимает его без слов. Отчего же он вдруг взбесился? Я посмотрю, задумчиво ответила фея ночи. Раз уж загляну к герцогу по твоей просьбе, заодно проведу и его коня. Самой любопытно. Что там такое приключилось? Ну, мне пора. Луна уже высоко. Я кивнула и посмотрела на звезды. Поздней осенью они становятся холодными и колючими. Но пока, пока можно было дотянуться до них рукой. Поежившись, я вошла в дом, помедлила, а потом поднялась к тетушке. А? Что? Кто? Согасли что-нибудь? — скинулась она, когда я дотронулась до ее руки. — В чем дело, маргарет Простите, я думала, вы еще не спите, — сказала я. Просто хотела спросить. — Ну, нет. Это подождет до утра. Говори уж, все равно разбудила. Правда ли, что папа очень мучился перед смертью? Спросила я. Я помню только, что он все время спал, не добудешься. Но он никогда не говорил, что чувствует. Тетушка села на кровати. Зажечь лампу она не попросила, и хорошо. Мне самой легче было разговаривать в темноте. Он сказал, что хочет поскорее умереть. — негромко выговорила она. — Вот поэтому я прятала лекарство и сама выдавала его по часам. Гастон сумел бы подняться и выпить все разом. Или уговорить тебя подать ему флакон. Что ты понимала в пятнадцать-то лет? — Вот как. — Ты решила поговорить об этом только сейчас? Когда до совершеннолетия тебе остался год с небольшим? — прямо спросила тетушка. Тебе уже скоро. Двадцать один. А что если так? Ничего. Я не буду лгать. Мне хотелось обеспечить Агате будущее. Я экономила на всем, чтобы нанять ей учителей, чтобы она смогла выйти замуж за достойного человека. Ты вряд ли захочешь, и впредь видеть нас в своем доме. Я вам не родная племянница. Так что не нужно оправдываться. Агата вам дороже чужой дочери. и Это понятно. сказала я. «Теперь мне все ясно. Не беспокойтесь, на улицу я вас не выставлю. Впрочем, у вас же есть домик?» «Да». тетушка сгорбилась, обхватив себя руками. А Борки на ее ночном чипце поникли. Жильцы платят мало, но на преданной Агате удалось скопить. «У тебя есть этот дом и еще ещё деньги. Я их не трогала, Маргарит, даже не думала». Вдруг что случится? Получишь их по завещанию Гастона. У меня имелись еще и драгоценности, но об этом я говорить не собиралась. Я вполне понимала тетушку. Она заботилась о богате, как отец заботился обо мне. Я-то со своим домом и деньгами выхожу не то, чтобы завидно невестой, но всяко не хуже прочих. Насчет беспреданницы я преувеличила. «Вы могли бы сказать об этом сразу?» — произнесла я. присев к ней на кровать. «Знаете, я ведь думала, что это вы убили папу». «Что?» — Тетушка схватилась за грудь. «Ты? Маргарит, ты?» «Теперь я знаю, что это не так», — сказала я. «А что до прочего, это вы велели Агате помогать мне по дому?» «Нет, она сама так решила». Лицо тетушки в темноте было белее мела. И я подумала... Не сделалось бы ей плохо сердцем. Нет, обошлось. И ей нужно научиться вести дом, маргарет Лучше бы она училась этому со мной вместе, року было бы больше. Впрочем, тогда у нее не осталось бы времени на танцы, вышивание и уроки этикета. Да, сказала тетушка, именно так. И выросла жестокой, Маргарит. И виновата в этом я. Сейчас в темноте она выглядела старой. И еще темнота будто бы заставляла ее говорить о том, о чем тетушка не хотела даже упоминать. Всей ночи, подумала я. Не иначе ее рук дело. Завтра я закажу себе новое платье, сказала я. Недорогое, просто новое, не траурное. Вы не возражаете? Нет, Маргарит», — сказала тетушка. и вдруг взяла меня за руку. «Я хочу попросить тебя кое о чем. «Да, если со мной что-то случится, позаботься о богате». Тетя, я встревоженно наклонилась к ней, «вы же не просто так позволили ей заниматься хозяйством и ходить за мной за покупками?» «Что случилось?» Она молча покачала головой. «Ничего». Тетушка погладила меня по щеке. «Лекарь сказал». «Сердце мое уже никуда не годится, и в любую минуту раньше бы мне к нему обратиться, тогда вышел бы толк, а теперь уж смысла нет. Предупреждал он ведь меня поберечься, да есть поменьше, но я прослушала. Я так хотела выдать Агату замуж, знать, что она не пропадет, но боюсь, не успею увидеть её в подвенечном платье, а уж о внуках нечего и думать». Она не хочет выходить за господина Нейси, — сказала я. Дурочка, понимала бы, что была бы с ним как за каменной стеной. Тетя, — я устроилась поудобнее, — Агата влюблена в принца. Но шансов у нее нет. Он только раз танцевал с нею. И, похоже, просто чтобы не шептались, мол, весь вечер он с одной дамой. Вот и выбрал случайно. А чего же? протянула я и улыбнулась. Не беспокойтесь, тётя, Я не дам Агате пропасть. Прости меня, попросила тётя Эмилия. Я. Я уже простила, тетя, ответила я. Когда поняла, что вы не убиваляться, а старались облегчить его муки. А прочее Чепуха. Жаль только, вы не объяснили мне этого сразу. Тогда нам жилось бы куда легче. Хотя я не поверила бы вам тогда. «Задним умом все крепки, тяжело вздохнула она. «Маргарит, меня хоть прокляни, только не бросай Агату». Домик я переписала на нее давно уже, но она ничего не понимает. Ее любой обведёт вокруг пальца. «Дочь ваша», — сказала я, — «намного умнее, чем вам кажется, тетя. «Твоими бы устами», — она замолчала. «Пойду спать», — сказала я. Завтра нам с Агатой рано вставать. Молчание было мне ответом. Молчание и тихие всхлипы. Я не винила тетушку. Она делала то, что должна была. Ради дочери. Теперь настала моя очередь.